Глава По указующему персту Ягутяна понурые менты, отводя глаза, приблизились к нам с Вовой, держа перед собой браслеты. Майор и капитан внутренней службы из инспекции по личному составу удовлетворенно взирали издали, фиксируя происходящее для своей сучьей ведомственной справки. Заметно пришибленный Тарасов, быстро перегорев, занял позицию непротивления прокурорскому злу. Личный состав службы чистковых инспекторов с опасливым неодобрением наблюдал за происходящим, и только Егутян торжествовал, сладострастно ожидая звука трещоток наручников на наших с лейтенантом Нагаевым запястьях. «А вот хер тебе, обезьяна сутулая! Я теперешний, на два порядка мудрее, циничнее и профессиональнее тебя совкового и всего лишь сорокалетнего!» Ведь это не ты, а я прошел девяностые и остался жив. А если учесть, что все эти девяностые я провел не в хазу и не в разрешительной системе, а в рубоб, то порядков моего превосходства над тобой будет не два, а гораздо больше. Да и вообще, если сравнивать нас по возрасту, то когда твой папа только стряхивал тебя в твою маму, я уже срочную службу тащил в советской армии старшиной роты. «Отставить, Вова!» — отдернул я Нагаева, уже протягивающего руки навстречу наручникам. «И вы, мужики, лучше не нарывайтесь на увольнение за незаконное лишение свободы действующих сотрудников милиции. Мы тут не просто так. Мы с лейтенантом свои служебные обязанности исполняем. И вообще, это не ваша война!» — рыкнул я на Старлея с Летехой в серо ментовской форме. Те, с мигом разгладившимися лицами, облегченно отшагнули назад. — Слышь, Ара, — вызывающе по-хамски обратился я к советнику юстицию, — если ты нас сейчас арестовываешь, то будь любезен, ознакомь-ка нас с постановлением о возбуждении уголовного дела, это для начала, а потом уже с постановлением о заключении под стражу. Ты ведь за законностью назираешь, не вставая со стула и демонстративно закинув ногу на ногу, Без малейшего почтения обратился я к нервно заигравшему желваками Ягутяну. Не дождавшись от него никакой реакции на свою отповедь, я внимательно посмотрел в глаза Слоннику и, заметив, что он просыпается, продолжил не менее громогласно и нагло. «А раз ты, гражданин Ягутян, поставлен советской властью закон блюсти, то будь добр и сам строго по закону действовать. И запомни...» «Здесь цивилизованная Россия, а не твой родной аул на горе Арарат!» Я с нескрываемым удовольствием отметил, как злобно перекосилась физиономия моего прокурорского недруга. Нарываясь на скандал, я сейчас стремился не столько оскорбить прокурора, сколько старался правильно сыграть на публику. В просторном кабинете майора Тарасова сейчас скопилось по более 20 человек, и далеко не все они были поклонниками прокурорского ведомства. Да и спутников Ягутяна надо было как-то деморализовать как можно эффективнее, а главное, побыстрее, чтобы не считали они его непробиваемым танком и истиной в последней инстанции. И чтобы не перли они, зажмурившись по его указке, творя беспредел, который затем нам с Вовой придется преодолевать с потом и кровью, по большей части не их, а своей. Краем глаза я сёк поляну и с удовлетворением отмечал, что готовность слепо повиноваться своему апарафиненному начальнику у свиты советника юстиции постепенно тает. «Ну, где постановление?» Уже не опасаясь наручников, я протянул руку в сторону прокурорских, сбившихся в кучу и нетерпеливо пощелкал пальцами. Не ожидавший от сопливого мамлея такой прыти и абсолютно беспрецедентного хамства, Растерявшийся Гай Крадикович непростительно долго собирался с мыслями. А когда собрался, я уже понял, что первый раунд этого противостояния мы с Вовой выиграли вчистую. Однако, надо отдать должное, в растерянности Ягутян пребывал недолго. «Ты, гражданин Корнеев, не беспокойся, будет тебе постановление, и о возбуждении уголовного дела и санкции на твой арест тебе будет». «И тебе, и всем твоим подельникам!» Слово «гражданин» прокурорский выделил особо, давая понять всем присутствующим, что я уже изгой в правоохранительной системе. «С прокурором города вопрос об аресте Корнеева и Нагаева уже решен!» Эти слова он произнес, обращаясь к майору Тарасову, снова пытаясь его деморализовать и вогнать в спячку. «Сейчас мы проследуем в одно место» и оттуда они сразу в СИЗО поедут. Можете в этом не сомневаться, Анатолий Иванович. Тарасов внимательно слушал уже пришедшего в себя Ягутяна, но смотрел при этом он на меня. Уверенно, глядя ему в глаза, ей едва заметно покачал головой. — Куда это вы, Гай Крадикович, собираетесь проследовать с моими подчиненными? Слоник, похоже, на что-то решился, и, кажется, это что-то, было не в русле настроений прокурорской ары. — Не очень далеко, майор. Это совсем неподалеку от рубежного кладбища. Змеиный торжествующий взгляд Ягутяна светился в мою сторону радиоактивными лучами. — Что, Корнеев, прокатимся до рубежки? — издевательски подмигнул мне Ягутян. Чтобы совсем уж не разочаровывать советника юстиции раньше времени, я удрученно склонил голову. Счастливый Ягутян победно оглядел своих соратников и снова насел на заместителя советского РВД. Так и быть, майор, наручники я на них надевать не буду. Пусть из рая свободными выходят. Но поедут они с моими людьми и по отдельности друг от друга, тоном, не терпящим никаких возражений, произнес Ара из надзорного органа. Ехали мы с Вовой, как и предрек Ягутян, порознь. Меня зажали с двух сторон на заднем сидении черной «Волги» зеленые, а Нагаева загрузили в «Москвич» с ментами. Кроме этих двух машин был еще «Рафик» городского УВД, в салоне которого я заметил знакомого судмедэксперта. По моей настоятельной просьбе, к рубежке нас сопровождали сам майор Тарасов и начальник участковых капитан Щекаев. Впрочем, они бы туда поехали без моей просьбы, поскольку есть соответствующий регламент, и не исполнить его они не имели права. Можно было бы обойтись и без них. Команда кладбища выезжала слишком разношерстная, и вряд ли Ягутян смог бы совсем уж откровенно что-то схимичить. Но мне хотелось перестраховаться. Тарасов с недобрыми вестями сходил к начальнику РВД майору Макарову и, вернувшись от него чернее тучи, смотрел на всех зверем. На место позавчерашней казни черка мы ехали с красно-синей иллюминацией и громко-энергичной музыкой сирен. Как и всякий южный человек, Гай Крадикович Ягутян любил обставлять свою персону блестящей мишурой, визгливой музыкой и разноцветными лампочками. Очевидно, не так уж часто ему приходилось передвигаться по городу на персональной «Черной Волге» прокурора города, да еще в сопровождении кортежа с мигалками. Даже с заднего сиденья было видно, с каким наслаждением и по капле впитывает в себя свой триумф советник юстиции. Спокойно Ягутяну не сиделось. Он то снимал с панели трубку радиотелефона Алтай и, не решившись воспользоваться диковинным девайсом, доступным в совке лишь небожителям, помещал его обратно, то оборачивался ко мне и, ехидно подмигивая, По-товарищески обещал мне 15 лет отсидки на южном побережье моря Лаптевых. Короче, торжествовал и веселился прокурорский ара на все сто и от полной души. Понты в повседневной жизни иногда тоже помогают. С помощью сирены мигалок на месте мы были минут через 25. Там нас уже ожидали коллеги из преснопамятного Волжского РОВД, в чью юрисдикцию входила данная территория, Теперь я почти окончательно успокоился. Слишком уж товарищ Ягутян широко обставился массовкой, чтобы можно было потом переиграть ситуацию. Отдельно от дежурной буханки Волжан, в отдалении, на краю поляны, стоял белый жигуль с водителем и двумя пассажирами внутри. Как ни приглядывался, разглядеть толком я их там не смог. Советник юстиции Ягутян был в этот момент одновременно и главным именинником, и распорядителем собственной свадьбы, на которой он был и женихом, и невестой. И Понять его было несложно, ведь это был его звездный час, который случается по большому везению и только единственный раз в жизни, и далеко не у всех смертных, даже если эти смертные работают в прокуратуре. Именно сейчас он превращался из неизвестной никому безродной золушки в прокурорского принца. Разоблачение организованной банды ментов-убийц и их гражданских пособников выводило обычного начальника отдела городской прокуратуры на союзный уровень. Через час, как только откопают труп, Он сам лично под своей фамилией вынесет постановление о возбуждении резонансного на весь Советский Союз уголовного дела. А уже завтра утром эта его ранее никому неизвестная фамилия будет на слуху у самого, у генерального прокурора СССР. Через месяц, от силы через два, он, Егутян Гайк Радикович, досрочно станет старшим советником юстиции и не в самом конце длинного алфавитного списка, а, как в таких случаях бывает, в отдельном именном приказе генпрокурора страны. Ведь не каждый год в СССР удается надзорному за ОВД прокурору раскрыть преступную группу убийц, состоящую из нескольких действующих офицеров милиции и их гражданских пособников. Глядя на ушедшего в себя Ягутяна, Я читал на физиономии прокурорского оборотня все его немудренные, но безмерно амбициозные и радостные мысли о том, что уже к зиме он, как минимум, будет начальником управления в областной прокуратуре или даже заместителем областного прокурора, а поскольку его фамилия с завтрашнего дня будет известна в Москве, то, возможно, недалек тот знаменательный день когда Гай Крадикович и сам туда переберется. А это уже совсем другие возможности и совсем другое уважение от окружающих, особенно от земляков. Это уже не тонкие конверты с купюрами, это банковские упаковки. — Пошли, Корнеев! Недолго тебе на свободе дышать осталось! Бесцеремонно схватив за рукав, Ягутян потащил меня к небольшому холмику, который своей трагичной чернотой выделялся на краю поляны. Там уже стояли менты-волжане и двое помятых асоциальных личностей с лопатами. Вся милицейская прокурорская толпа встала вокруг кучи лесного чернозема. Тамада Югутян затянул свою унылую прокурорскую волынку, предлагая нам с Вовой во всем чистосердечно сознаться и прилюдно раскаяться, облегчив тем самым свою незавидную участь. Но не сознаваться, не каяться мы с Нагаевым не стали. И тогда, пока еще просто советник юстиции, дал отмашку землекопам. Несмотря на похмельный вид, мужички копали спора, да и не мудрено, поскольку только позавчера мы эту яму зарыли, и земля еще не слежалась. Уже через метр Гайк Радикович забеспокоился и, повернувшись к белым «Жигулям», начал призывно размахивать руками. Я не очень удивился, когда из легковушки вылезли Вазген с Гусейном. Третий обитатель малолитражки так и остался в машине. «Жигиты», подойдя к толпе милиционеров в форме, испуганно посиротски жались к своему духовному лидеру в прокурорском мундире. «Точно здесь!» Уже совсем не таясь и никого не стесняясь, взволнованно спросил прокурор по надзору, ужмущегося к нему Гусейна. «Здесь, уважаемый, точно здесь? Глубже надо копать. Еще полметра надо!» Опасливо поглядывая в мою сторону, недостреленный Гусейн изо всех сил старался помочь правосудию. Но еще полметра копать не понадобилось. Лопата очередного сменного алкокопателя во что-то уперлась. Стоявшие широким кругом милицейские и прокурорские, ужавшись в диаметре, придвинулись к яме. Ягутян, торжествующий, оглянувшись на меня, возбудился еще больше и шагнул к могиле убиенного беспредельными ментами Петрова Владимира Павловича. — Это не мертвяк! — равнодушно сообщил из ямы могильщик. — Доставать? — Столпившимся вокруг правоведам уже хотелось хоть какой-то развязки, и они зашумели, требуя находку наверх. Мужичок без особого труда вытащил из-под своих ног большой сверток, закрученный в черный рубероид, и положил его на край ямы. — Копай дальше! Глубже копай! — нервно скомандовал алкашу ягутян, а сам кинулся разматывать находку. Не обращая внимания на налипшую землю и не боясь испачкаться, Гайк Радикович нетерпеливо рвал рубероид на куски. Добравшись до туго набитого целлофанового пакета величиной с большой портфель, прокурор разорвал и его. На землю и в яму посыпались аккуратные свертки размером со спичечный коробок каждый. Собственно, три дня назад спичечным коробком я и отмерял при фасовке маковую соломку, изъятую в прошлом декабре у братьев Кулиевых. Все пакетики были как из-под одной мамки. Завернуты они были однообразно и печатные книжные страницы с абсолютно нерусским текстом. Только совсем небольшая часть упаковок состоялась из тетрадных листков, исписанных рукописными словами, на очень корявом русском и на, опять же, каком-то непонятном чурекском. Эксперт-криминалист Волжского РОВД, с которым я был шапочно знаком по недавней командировке, уже потрошил часть извлеченных из свертка упаковок. — Маковая соломка! — уверенно произнес кто-то из стоящих рядом ментов. — А труп где? Сказали же, что тут труп будет! — недоуменно обратился он к одному из прокурорских из свиты Ягутяна. — Будет труп, будет! — Нервно пообещал Гайк Радикович и грозно повернулся всем своим некрупным телом к гусейну. Ведь он будет, Мамедов, ведь будет труп. Советник юстиции от полноты чувств и переживаний даже пустил петуха на последней фразе. Судя по тому, как растерянный гусейн испуганно пятился от ямы, он уже не был уверен, как прежде, что в яме еще что-то обнаружится. Да и неудивительно поскольку залезший на смену второй землероб уже закопался гораздо глубже, чем Давича там лежал блондин. — Тут еще какие-то бумаги, Гайк Радикович! — заверещал ягутяновский прихлебатель из прокурорских, держа в руках вытащенные из целлофана листки. — Да пошел ты нахер с этими бумагами! — не оборачиваясь к своему подчиненному, злобно огрызнулся надзорный прокурор. — Где труп, сука? Дотянувшись, наконец, до недостреленного мной Гусейна, визжал от переизбытка чувств надзорный прокурор, тряся несчастного, как терьер, крысу. «Где труп, падла? Ты же мамой клялся, что сам в этой яме труп видел!» Гай Крадикович себя совсем уже не контролировал и истерил без какой-либо мхатовщины. То ли он понял, в какой блудняк попал, то ли так расстроился от внезапно рухнувшей мечты относительно своей стремительной карьеры. «Антолий Иванович, товарищ майор», — дергал я за рукав своего начальника, — «надо эти бумаги у них забрать». Уже не размениваясь ни на какую субординацию, подталкивал я слоника в сторону недоумевающего прокурорского с листками в руках. Поняв, что в данный момент с майором Тарасовым мне каши не сварить, даже при наличии котелка, воды и концентрата, я сам подскочил к ягутяновской шестерке и выхватил у него из рук так хорошо знакомые мне листочки. — Есть тут кто из Волжской прокуратуры? — со всей мочи заорал я. — Вы из Волжской? — с надеждой глядя на худосочного очкарика с четырьмя мелкими звездочками в петлицах, еще раз выкрикнул я. — Я прокурор Волжского района, Солодуха Игорь Всеволодович. Важно представился очкастый утырок. — Что вы хотели, товарищ младший лейтенант? Очкарик с явным удовольствием сделал акцент на слове «младший». Видимо, и сам он тяготился собственным невеликим чином при своей столь высокой должности. — Надо в строгом соответствии с законом изъять вот эти документы, товарищ прокурор. Помахал я перед ним рукописными листками. «Вы же видели, что они были в найденном в этом яме свертке? Да это, собственно, все здесь присутствующие видели!» На всякий случай вслух застолбил я очевидное. «Видел», — признался тощий, но важный Игорь Всеволодович. «А что в этих бумагах?» — неохотно поинтересовался он. Обещанного старшим коллегой из городской прокуратуры трупа на подведомственной ему территории не случилось и прокурор Волжского района был тому чрезвычайно рад. Все остальное, в том числе и обнаруженную наркоту, он считал сопутствующим данному недоразумению мелочами, никак недостойными его прокурорского внимания. — Так мы сейчас и посмотрим, товарищ прокурор! Не отпускал я его заинтересованности от себя. — Товарищи офицеры, прошу вашего внимания. Это ненадолго, тут всего несколько страниц, Без малейшего колебания соврал я коллегам, так как бумажек было гораздо больше. Уже после первых, зачитанных мной страниц, на поляне стихли даже кузнечики. Признания братьев Кулиевых, равно как и племянника прокурора по надзору Возгена, были заслушаны с большим интересом. Не встретив возражений со стороны ментов и волжского прокурора, я огласил покаянные пасквили всех семерых джигитов. Поначалу советник юстиции Ягутян попытался было заткнуть мне рот, но воспрявший из анабиоза слоник так на него гавкнул, что мелкотелый оборотень съежился и больше уже под ногами не путался. После громогласной демонстрации всех признаний их описали и внесли в протокол осмотра место преступления. Труп не труп? Но пол ведра маковой соломки — это тоже не фунт изюма. В обратный путь экипажи сформировались стихийно и совершенно в других составах. С пошлыми предложениями примерить браслеты к нам с Вовой никто уже не приставал. Но бесхозными наручники не остались, они таки нашли себе клиентов и оказались на руках Вазгена, Гусейна и старшего Кулиева. Так и несостоявшийся старший советник юстиции Гай Крадикович Ягутян, ни с кем не прощаясь, уехал на «Черной Волге» городского прокурора. — Садись, Корнеев. И ты, Нагаев, тоже садись. Со своего командирского места указал нам слоник на заднее сиденье, где уже сидел наш прямой начальник Щекаев. Переглянувшись и смирившись с неизбежным, мы с Вовой полезли в машину.